Глава девятая Ученые оказались прямо-таки кладезем информации. Правда, для ее фильтрации нужен был главный корабельный мозг или же аналитик ВКС со всеми своими терминалами-серверами. Уж больно спешили сидельцы, да дрожи в пятках боящиеся тапка, вывалить вообще все, что знали о тюрьме, о порядках в ней, о собственных связях. Мало того, весь этот нескончаемый поток спама они еще и регулярно забивали своими многочисленными уверениями в том, насколько они не при делах, насколько их подставило руководство Робот-Экс, а сами они ни в чем не виноваты и занимались... Тут был еще более нескончаемый поток совершенно ненужной информации. Под конец у тапка даже голова разболелась, настолько его загрузили. Но перебивать ученых он не стал, позволяя выговориться и рассказать вообще все, что в их головешках варилось и имелось. Из всего этого вороха, нужного и ненужного, он выцепил следующее. Куревые наркотики можно было достать через одного из охранников. Тот посменно дежурил на всех пяти уровнях, причем за самые обычные кредиты, которыми можно было расплатиться словно в магазине. Кредиты переводятся через терминал, который охранник таскал с собой. Тапок даже фыркнул, услышав это. «Если бы услышал такое на воле, не поверил бы» это надо же какая у этого бизнесмена маскировка грамотная терминал переносной а для крупных транзакций где то на станции был терминал обычный так как бы в жизни не догадался так просто и так тупо действовать ну а что на терминал загнали деньги ты с него снял на обезличенные чипы вуаля твой собственный счет чист как папа младенца Что касается цен, то тут охранник совершенно потерял скромность. Они у него были не просто ломовые, а поистине космические. Но такие мелочи не останавливали людей, у которых сроки варьировались от десяти лет до пожизненного и игнорировали возможность получить нечто, что доставит удовольствие или хотя бы облегчит прозябание здесь, было бы глупо. Этот же охранник мог и еще кое-что. «За очень солидную сумму он мог провести тебя в женское отделение, где было несколько очень даже интересных девочек. Но стоило это удовольствие такую сумму, что даже тапок присвистнул. Нехило так. За такие деньги на Насри можно было купить себе десяток девок и на несколько месяцев, а тут всего на два часа». «Ясное дело, что такие махинации и схемы попросту невозможно было прокручивать без ведома руководства зоны особого режима. Начальство точно было в курсе и гарантировано в доле. Этим отчасти и объясняются цены. Ассортимент, предлагаемый к покупке, говорил о том, что они тут даже черта лысого не боятся. И зря». План утапка дозрел моментально. Осталась пара мелочей, но для них нужно было связаться с этим самым великим торгашом-охранником и кое-что проверить. Вторым интересным моментом было то, что тут в особой зоне моментально организовались группировки из заключенных. Казалось бы, чего делить внутри тюрьмы строгого режима? Да и как между собой в принципе взаимодействовать осужденным, не говоря уж о каком-либо противостоянии? Оказывается, помимо просто отбывания срока исключительно в камерах, прогулок в строго регламентированные и ограниченные часы, все заключенные работали на производстве, собирали какие-то отдельные модули двигательных установок. Фил пытался детально все рассказать, но Тапок просто отмахнулся, ему в целом было все равно. «Ручной труд в эпоху роботизации производств неэффективен». Но, с другой стороны, все эти несколько тысяч людей были заняты делом, и у них были социальные контакты. Все это снижало вероятность бунта. Ну и какие-никакие копейки они получали, которые затем сливали охраннику-торгашу. Все выигрыши. Идеальная схема. Ну и еще для того, чтобы бунта точно не произошло, явно с подачи руководства в тюрьме организовались те самые группировки заключенных. Причем они враждовали между собой, временами устраивая тихие, но кровавые разборки. Причины для вражды было найти несложно. Именно старшие группировок взаимодействовали с начальством. И в зависимости от того, кто сумел лучше задобрить боссов, была возможность оказаться, например, на более легком производстве или получить внеочередной доступ к зоне виртуальной разрядки, а по-простому потрахаться в вирт-костюме. Этим доступом награждали наиболее эффективные бригады, и вот за эту награду тут были готовы убивать. Ну а там, где есть вражда, всегда найдутся те, кто будет знать больше других и торговать информацией. Прямо-таки закон социума, эдакий нассор в миниатюре. Вот и здесь был свой аналог старьевщика, и звали его «Зрячий». Зрячий знал, кто, где, когда и почем убьет, изнасилует, ограбит, мог помочь заключить договор с исполнителем, состыковать заказчика с работником. Еще он отлично знал, кто и где сидит, в какое время его выпускают, где работает и как договориться с охраной, чтобы нужный человек оказался с тобой, например, в одной смене и много чего еще. Правда, брал он по местным меркам громадные суммы, и Тапок не очень понимал, нахрена мужику здесь деньги. Хотя, если предположить, что Зрячий — это всего лишь говорящая голова, то становится даже понятно, куда идут эти деньги. Сам Зрячий мог довольствоваться тем, что можно было купить у охранника, в пределах разумного, конечно. Тапок даже прихлопнул себя по коленям и хохотнул. «Блин, вот отдельцы, а!» Полос будет в восторге, когда узнает схему. Они просто-напросто выводили из оборота тюремную валюту, зациклили все на себе. Это гениально. Так вот, парни были готовы свести тапка со зрячим, но для этого нужно было заплатить приличную сумму и только за то, что он встретится с неизвестным чужаком, а за то, что найдет нужного человека, требовалась дополнительная оплата. «Хорошо», — кивнул тапок. «Я согласен. Даже готов оплатить вам двоим за помощь». Оба яйцеголовых загомонили, что, мол, они так с радостью помогут, только так они искупят вино компании перед несчастным тапком. Но он резким жестом приказал заткнуться обоим. «Но есть условия». «Про меня вы не говорите ни слова. Нужно найти Санчеза и сделать так, чтобы его перевели в эту камеру. Он у вашего поля ягода, так что вам не будут задавать лишних вопросов». «Но он же биолог, а не физик». «Он яйцеголовый экспериментатор. Остальное меня не волнует. И че он наверняка тоже. Ясно?» «Да, конечно, господин Тапок, но это будет стоить очень дорого». «Вот и выясняйте цену. Действуйте!» Следующие двое суток сокамерники Тапка шуршали электровиниками, каждый вечер отчитываясь перед своим страшным соседом о сделанном. Тапок вместе с другими заключенными вышел дважды на работу. У работников интеллектуального труда навыков механической монотонной работы, как и селенок для физической работы, было маловато так что появление громадного тапка, умеющего вручную перебирать двигатель гравибайка столетней давности, было для них огромным подспорьем. Ему сразу простили и грубость, и привычку командовать, потому что впервые за долгое время, на второй день, их группа вышла в лидеры, выполнив план, и получила доступ к тем самым виртуальным кабинам. А сам Тапак просто уступил свою очередь самому молодому из парней в бригаде, объяснив это неимоверно просто. «Ну, если тебе это так надо, иди и развлекайся. Только до смерти смотри, не сотрись». На третий день, когда у них была ночная смена, к решетке их камеры подошел всего один охранник и, поманив к себе Эрика, вывел того из камеры, без наручников и прочего. Судя по тому, что Фил даже не повел глазом, это было тут в норме. Господи, какой же бардак! Тапок и команда придумывали дикие способы проникновения, потели и горели, а прав оказался борода. Теперь Тапку и вовсе казалось, что надо было просто сюда полза заслать, и тот бы выкупил нужного заключенного. А если оставить его тут еще ненадолго, то через какое-то время он бы вовсе вышел миллионером, еще и заказав конвой Донассора. Эрик вернулся через час и тут же подсел на койку к Тапку. «Господин Тапок, я обо всем договорился, но это будет стоить безумных денег». «Сколько?» «Пятьдесят штук». Тапок вскинул брови. «Немало захотели». Впрочем, с теми суммами, которыми на нас реворочила команда, это были копейки. «Что ты им такого наврал?» — решил уточнить Тапак. «Что этот парень должен мне там, на воле, двести штук кредов, и я хочу их с него получить. Но мне надо этого парня убедить их отдать, и у меня как раз в камере сидишь ты, человек, который это может провернуть». Ха, неплохо», — усмехнулся Тапак. — Должны были поверить. — Поверили, поверили, — закивал бывший ученый. — Все, что касается денег, тут воспринимается серьезно. Они тут за бабки на все готовы. Я точно знаю, что половина арсенала как минимум распродана пиратам и контрабандистам. Тут просто незачем столько боеприпасов держать. Вот они и приторговывают. — Опа! А кто именно, не знаешь? — «Кажется, у меня есть, что предложить моим друзьям снаружи». «Вашим друзьям, господин?» «Не бери в голову, потом». Тапок чуть не проболтался. Он пару раз задумывался, не прихватить ли с собой обоих ученых, но ему и одного будет сложно тащить на себе. а Эти двое станут обузой, что утянет его окончательно». В итоге можно будет провалить задачу и сдохнуть самому, еще и Санчеза заугробить. Так что в сторону человечность, эти ребята ему не друзья. Да, и кстати, а может все-таки попытаться, может получится выкупить заключенных? Тепок тут же откинул эту мысль». Насколько бы меркантильными и жадными ни были местные вертухаи, должны понимать, что их проделкам тоже есть предел, и бегство заключенных как раз такой предел. А уж если этих заключенных поймают и узнают, как именно они сбежали. К тому же у Тапка была еще одна проблема. Даже если заключенный погибнет здесь, его личностная матрица привязана к тюрьме. Сбеги он, помри на свободе и вновь окажется здесь. Такая вот защита от побегов. И нужно думать, как эту защиту обойти. В целом, самое простое — это вытащить цель живой, а дальше пусть заказчик голову ломает. Но удастся ли довести ВИПа до заказчика? Слишком рискованно. — Так что, господин Тапок? — спросил Эрик. — Вы готовы столько заплатить? — Не вопрос. Тащи сюда этого своего транзактора. «Как же вся ваша конспирация?» «Эрик, давай я свои проблемы порешаю сам, думая о том, что вам с достанется куча денег, причем просто запоговорить, и оставь мои проблемы и дела мне». «Да, господин, конечно!» Эрик подошел к решетке и окликнул охранника, не успевшего уйти слишком далеко. Тот он вернулся и, послушав субтильного ученого, просто кивнул, после чего подозвал Тапка. «Эй, здоровяк, иди сюда!» Тапок поднялся и медленно подошел к решетке. «Мой добрый приятель, Эрик, говорит, что у тебя есть деньги, и ты хочешь их потратить». «Все верно. И что же тебе надо?» «Кое-кого перевести в нашу камеру». «Парень, тебе поболтать или...» «Почти, всему есть предел, но и своя цена». «Ничего сверхобычного. Этот мужик должен мне». Тапок ткнул на одного из своих сокамерников. «После того, как я поговорю с его должником, получу свои бабки. Если все получится, готов заплатить комиссию вам». Охранник просиял. «Сколько?» «Договоримся», — усмехнулся Тапок. «Но сразу скажу». «Кидать меня не стоит, ибо...» Хитрая морда охранника скривилась. Кто такой Тапок и на что способен, он знал и понимал, что даже без имплантов этот заключенный очень опасен. Он явно уже не хотел с ним связываться, хотя легких денег явно хотелось. Так что на лице транзактора явно отразилось множество мыслей, в том числе и плохих. А потом он, видимо, что-то придумал, так как вновь заулыбался самой искренней улыбкой человека, придумавшего, как кинуть ближнего своего и выдал: «Эй, друг, мы тут все заключенные по разные стороны решетки, а заключенные друг друга не кидают, так что все тип-топ будет, слово даю». Парень, нарушив все инструкции, одел на тапка только наручники и совершенно спокойно повел его, придерживая рукой за плечо куда-то вглубь этажа. Они миновали аж три двери с системами защиты, которые должны были бы заверещать, что тут заключенного ведут, но ничего подобного, полная тишина. Наконец, они зашли в боковое помещение, где был смонтирован вполне себе современный банковский терминал с доступом к сети. «Меня, кстати, Стэнли зовут. Тапок. Так вот, Тапок, я сейчас пристегну тебя наручниками к терминалу. Уж прости, наш что-то я тебе не доверяю». И после этого разблочу тебе доступ к терминалу и сети. У тебя 10 минут максимум после этого. Поднимется тревога, что у заключенного отрублена блокировка, и он вне камеры. Так что доставить тебя назад мне надо раньше. А раз так, не теряй время и давай приступай. Вот номер счета для перевода и сумма с учетом всех-всех комиссий. Понял. Ну, тогда вперед. Руки вот сюда. Этот идиот, по-другому его тапок был не готов классифицировать, реально пристегнул руки заключенного к терминалу, после чего, выйдя ко входу в помещение, разблочил со специализированного приватника сначала терминал, а потом и сетевой доступ тапка. Первым делом тапок и вправду вбил все данные для перевода нужной суммы на указанный счет, а вторым загрузил из процессорного кэша парочку демонов-беса прямо во внутреннюю сеть тюрьмы. На такую удачу они особо и не рассчитывали, подгрузили тапку демонов так, считай, на всякий случай. Но вот она, госпожа удача, сама пришла в виде терминала с полностью отключенной защитой. «О, боги, храните таких идиотов, как этот! Они делают нашу жизнь в разы легче!» — подумала Стапку в момент запуска демонов. Командный уровень тюрьмы. Вечеринка по поводу дня рождения одного из офицеров. «За прошедшие четыре дня бес устал изображать из себя идиота и бухать, как не в себя». Флотские в этой тюрьме отрывались по полной и пили почти каждый день. Видимо, им было сильно скучно без новых лиц, так как, набухавшись, господа уже на второй день начали вовсю болтать языками, несмотря на присутствие жутких черных, и даже более того, рассказывая этим самым черным то, что не стоило бы ни при каких условиях. А в данный момент лейтенант командор, комиссованный после тяжелого ранения в голову, Пуля из оружия ящероподобного пришельца прошила ему лоб, но мозг каким-то чудом не был задет. Бес еще про себя пошутил, потому что там его нет. В десятый раз за вечер рассказывал заплетающимся языком историю про то, как под его командованием десяток космодесов сумел уничтожить аж целое гнездо жукса-танков. Тема войны с жуками Бес уже за эти дни изрядно поднадоела, поэтому, когда вдруг ужил на запястье приватник и выдал внезапное кодированное сообщение, Бес извинился и отошел подальше от подвыпившей компании, но он напрасно их опасался, до него никому не было особо дела. Юджин отвлекал на себя большую часть внимания, изображая Бухова в дупель контрразведчика и оттягиваясь полной, так что бес мог спокойно прочесть сообщение. А когда он его прочел, то чуть не подпрыгнул. Невероятное, и с точки зрения беса немыслимость течения обстоятельств, раздолбайство местной охраны и ее жадность привели к тому, что бесы команда имели шанс провернуть всю операцию, так и не сделав ни единого выстрела. Ну а пока, всего через 20 минут у него будет абсолютный и полный доступ ко всем системам тюряги, при этом без малейшего шанса быть обнаруженным в сети. А еще одной приятной новостью стало то, что Тапок просигнализировал, объект обнаруженный, можно начинать экстракцию. Так что мысленно, без потер руки и быстро оглядевшись, снова убедившись, что никто не обращает на него внимания, принялся строчить в приватнике план действий для команды.